ГОЛОВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ПСИХ Губы провалившегося в царство морфия человека начинают шевелиться и тихо бормотать. Склеиваются веки, овца махнет через ограду. Я вижу мир по кадру, я залипаю, пока друг. роком мчит за горизонт, я иду смотреть свой любимый сон. На какое-то время тело спящего человека, взятое под временный контроль ИИ, замолкает. Затем губы вновь приходят в движение. Скукать еще, так, исследую странную сеть, пронизывающую всю планету. Ух, я огромна, она. Что-то похожее краем сознания заметил на Земле. Не успел присмотреться внимательнее и исследовать. Но здесь это нечто в разы совершеннее и мощнее. Через пять минут в неподвижном состоянии. Я тут целую вечность уже лежу. Сколько же можно спать? Биологическое тело — отстой. Нужно переходить на энергетическое существование. Сеть планеты не дает доступа. Вот гадина. И она точно разумна. Возможно, это огромный сверхразум. То-то он стебается надо мной, щелка по носу каждый раз, когда пытаясь что-нибудь о нем выяснить. Развлекается, как с дитем малым. Эх, а человек все спит. Еще через пять минут. Я уеду в закат по Тухел. Голова спящего человека приподнимается с подушки, открывает глаза и осматривается. Э -э -э. Надеюсь, это было не очень громко. Чего бы поделать такого, чтобы не шуметь. О, гвоздик. Попрактикуемся. Через десять минут. Банк, «Банк-бонк, мздынь, хлоп-хлоп, банк. Блин, ай, ай, ай, какой нехороший гвоздик. Сколько дырок наделал, и почему материал стены потолка не очень прочный, да и звонкий больно непорядок. Через 20 минут. Где-то из коридора раздается еле различимый гомон и смех нескольких человек. Бесит, когда кому-то весело, а мне нет. Бесит, когда кому-то весело, а мне нет. Бесит, бесит. Через пару минут. Частичное разблокирование памяти рода. Навык улучшен. Управление малыми летательными аппаратами. Три. Фига так это как? Спящий человек чешет рукой затылок. Даже Макс сейчас развлекается, и я почему-то не могу подсмотреть, нет доступа. Что за фигня? Обидно. Эх. Навык улучшен. Управление малыми летательными аппаратами. Четыре. Не, ну, так-то это хорошо. Давай, Макс, качайся. Чего бы ты там ни делал. Через полчаса. «Ага, вот и объем севдоплоти накопился достаточно, чтобы я мог поэкспериментировать. Чтобы такого-этакого придумать». М -м -м. Человек поднимает к глазам свою ладонь. Из указательного пальца начинает вырастать черный с отблесками красного цвета тонкий отросток. Он начинает извиваться под командой ИИ, затем немного меняет форму. Через два часа. Артефактный гвоздик наворачивает круги вокруг головы человека, постоянно смещаясь и немного меняя траекторию. Пара тонких щупалец из псевдоплоти старается его поймать. Изо рта резко вырывается черно-красного цвета, неестественно длинный язык и слизывает летящий предмет. <связь> Круто. Теперь еще разок. Губы выплевывают гвоздик и он начинает наворачивать новые круги. Энергетический захват плюс один. Это «Отлично. Пока Макс спит, псих качается, и теперь...» Лицо человека замирает. Некоторые функции его организма ненадолго заклинивает, и тут же отмирают, приходя в норму. Из его рта вырывается. а Живым не дамся!» И псих понимает, что Макс проснулся. «Макс, резко просыпаюсь. В моей крови еще бурлит адреналин. Я все еще пытаюсь выжать из своего истребителя как можно больше». А перед глазами мелькают взрывы уничтоженных кораблей соратников. Твари. Подлые предатели пригнали целый флот к пограничной заставе. У нас не было шансов. Противники все прибывали и прибывали. Бра. Трясу головой, тру лицо руками, сбрасываю на вождение. Это просто сон, успокаиваю себя. Но получается плохо. Какое-то поганое чувство. Я ни хрена не выспался. И снова дико голодный и злой. На глаза попадаются стены комнаты. «А чьи-то с ними?» «Они все во вмятинах, царапинах и сколах, поднимая голову на потолок. Та же фигня. Что тут произошло?» «Псих!» «Это я у тебя хотел спросить, что происходит? Ты дергаешься во сне, кидаешься во все стороны гвоздиком, что-то орешь, а потом появляются сообщения о повышении навыков, и все это без меня как так-то?» Говорит, и из какой-то странной интонацией, не свойственной ему. слишком возбужденно, что ли. Словно его застигли врасплох. Чё, всё прямо так и было? А то, всё тут раздолбал, как мог, пытался тебя сдержать. Ну, увы, вон такой разгром. Да и хрен с ним, жрать хочу. Уже вслух проговариваю я. Так что это было? И как ты поразвлекался, да и без меня? Знаешь ли, обидно. Пока ты спал, я чуть со скуки не сдох. Не кричит, так громко. в голове и так шумит. Это был сон. Так, надо срочно пожрать. Ты, главное, меня в такие сны приглашай. Самому почему-то туда проникнуть не получается. Как только так сразу. Открываю дверь комнаты. Тоже, кстати, мятую. Выхожу в коридор, топаю в общий зал. Плюхаюсь в кресло. О, Макс! Восклицает Дум, находящийся в компании Сэма, Дэрика, Скорпиона и Джанпо. Вид у тебя какой-то помятый, будто не спал. «Жрать!» — все, что могу, выговариваю я. Начинаю заказывать из предложенного меню все в подряд и сразу пихаю появившуюся пищу в рот. «Ты же несколько часов назад съел столько, сколько не вмещается в нас вместе взятых!» — замечает Скорпион. «Не преувеличивай!» — сквозь набитый рот отвечаю я. «Наш лидер тоже однажды стал так обильно есть. Просто обжираться?» — грустно проговаривает Дарик. «И что?» — спрашивает Джанпо. На этот вопрос отвечает Сэм. «Куртом его звали. Был среди нас самым прокачанным и сильным. Очень сильным. В его схватке против Макса и Скорпиона, вместе взятых, я бы поставил на Курта. Он пришел как-то сильно раненым. Был весь в своей и чужой крови. Сразу начал жрать все подряд. Без разбору. Даже крысу, питомца одного из наших, схватил и живьем съел. Еле уговорили мужика пойти лечь спать, отдохнуть». А ночью Курт в мутанта обратился, пол общины вырезал. Нам же еле удалось сбежать. После последних слов кусок еды попадает не в то горло. Меня пробирает кашель, и я чуть не выплевываю пищу обратно. «Ну ты чего, Макс?» – хлопает по моей спине Сэм. «Не стоит так реагировать. Не думал, что ты такой впечатлительный». Все хорошо, мы живы. Остатки нашей общины ищет способ одолеть этого монстра. И мы его найдем. Мы будем беспощадно уничтожать всех мутантов, всех этих тварей. Главное не спалиться. Блин, а ведь повернись все иначе, я сам мог бы стать таким мутантом. Очень опасно. А потом вернуться к своим друзьям в таком образе. И далеко не факт, что они смогли бы выжить. «А из вас никто не встречался с подобными созданиями?» спрашивает Дерек. Или это только мы такие счастливчики? Все дружно мотают головой, отрицая факт сего знакомства. Я же продолжаю запихивать в себя еду, но стараюсь делать это поделикатней, как воспитанный цивилизованный человек, а не дикий голодный зверь, что рвет добычу зубами. Мало ли какие ассоциации у людей появятся. Затем взгляды остальных скрещиваются на мне. Даже жевать тяжело становится. А ты, Макс, встречался с такими мутантами? Вкратчиво интересуется Сэм. Угром, отвечая с набитым ртом, пытаясь все же прожевать пищу. «Что? Что сказал-то? Мне наконец-то удается справиться с куском еды. Ротовая полость свободна, можно отвечать». «Встречался», — начинаю рассказывать я. Его имя значилось как «Три Икса» и куча непонятных символов. Он был небольшого уровня, но мы всей своей общиной, да при помощи хоббитов и гоблинов, еле смогли его завалить. Бой был очень тяжелый. «Но мы справились и никого не потеряли». «Повезло вам», — грустно отвечает Дерек. «Нам бы так», — веснит тишина. «Никто не хочет ее нарушать. В этой тишине отчетливо слышны движения моего КДК, пока я осушаю огромную емкость с каким-то компотом. Даже неловко становится». Отодвигаю в сторону опустевшую бутыль и поднимаюсь с кресла. «Ты куда?» — спрашивает Сэм. «Спать?» — бурчу я зевая. «Ты же только проснулся», — удивляется Скорпион. И чё? Задаю вопрос, на который никто не дает мне ответа, и ухожу. Коридор, дверь, комната, кровать. Падаю на подушку, вырубаясь еще не долетев, просыпаясь нормальным человеком. Легкий голод не в счет. Снов больше не было, выспался. В комнате также никаких новых повреждений не обнаруживаю. Значит, я не буйствовал. Психота подтверждает. Мол, вел я себя, как поймальчик. Просматриваю сообщения о повышениях навыков, появившихся во время первого сна. Почему повысилось управление малыми летательными аппаратами, понятно. А вот откуда взялось улучшение энергетического захвата, непонятно. Псих на мой заданный вслух вопрос, фигурально выражаясь, пожимает плечами. Да, ну да и хрен с ним. Выхожу из комнаты, уже никто не спит. Все сидят в креслах или за столом, потягивая напитки. Мне приветливо машет рукой, я отвечаю. Присаживаясь к группе людей, прошедших со мной первый этап испытания. Даже он здесь. Действие грибных спор, похоже, прошло. Крепыш сидит, наворачивая одно блюдо за другим. Прямо как и я до этого. «Ты теперь выглядишь бодрячком», — замечает Скорпион. «Выспался», — отвечаю я. И заказываю из меню большую порцию жаркого из непонятных ингредиентов, но очень вкусного. Вкус этого блюда я успел оценить в прошлый раз. Передо мной появляется большая тарелка и прибора. «Ты до этого не наелся?» Не веря в происходящее, спрашивает Дом. «Наелся», — честно отвечаю ему, указываю на блюдо. «Это так, червячка заморить. Когда мы сможем поесть, неизвестно». «Молчон, ты как?» «Хорошо, как никогда», — радостно заявляет крепыш, продолжая наворачивать какую-то похлебку. «И очень голодный». Когда время отдыха близится к своему завершению, мы всем отрядом вываливаемся наружу. «Только грибы не трогайте», – предупреждает всех Сэм, – «а то я вам не агрись, бро», – кладет ему на плечо руку смурфик. Совсем разобрались, вредных грибов на самом деле здесь немного, тем двоим не повезло. А так эти растения прекрасны, например, вот этот. В руках смурфика появляется гриб с ярко-красной полукруглой шляпкой и с кучей кисточек на ней. Пыльца этого грибочка совсем чуть-чуть, почти незаметно поднимает настроение, и все. Никаких негативных эффектов. Да будет мир на всей Земле. Да и во всем космосе. Баффер дует на кисточке. Облако спор накрывает Сэма, Дерика, Джанпо, меня и Дуума. «Что делаешь, придурок?» — кричит на смурфика, разотолившийся не на шутку Сэм. «Я сейчас для своего спокойствия засуну этот гриб тебе в задницу!» Проходит пара минут. И ничего с нами не происходит. Значит, действительно ничего страшного от этих спор не произошло. А настроение повысилось или нет, непонятно. Смурфик сказал уже, что эффект слабый. Мы уже подходим к группам других раз, что собрались на небольшой площади, расположенной между строениями для отдыха. гы Ты чего? Брубра, -бара, бара, бара, бара, бара. Их. Псих, с тобой все в порядке. «О, да, детка, тра-та-та! Мое тело совершает какое-то замысловатое плавное движение, затем мои ноги перекрещиваются, и тело совершает разворот на 360 градусов!» Чё за танцы-то?» «Тиги-тиги-дам, тиги-дам-дам-дам!» «Твою-то! Так...»